и жалкостью их философии, и грубого и вульгарного материализма, и утилитаризма. Мыслящий реалист был, конечно, врагом эстетики, отрицал самостоятельное значение искусства, он требовал в этом отношении суровой аскезы. Писарев совершал настоящий погром эстетики, отрицал совершенно Пушкина и предлагал русским романистам писать популярные трактаты по естествознанию. В этом отношении культурная программа коммунистов более умерена. Она предлагает изучать Пушкина, придает значение искусству. Диалектический материализм менее вульгарен, чем материализм Бюхнера-Малешотовский. Но у коммунистов техника играет ту же роль, которую в 60-е годы играло естествознание, преимущественно биологические науки. Писаревский нигилизм объявил, что «сапоги выше Шекспира». Идея социального заказа в искусстве и литературе в Писаревщине утверждалась даже в более крайней форме, чем в коммунизме. Если бы программа русского нигилизма была полностью осуществлена в русском коммунизме, то для качества культуры получились бы результаты более разрушительные, чем мы это видим советской культуре. Появление мыслящего реалиста означало появление более жесткого типа, чем тип идеалиста сороковых годов и вместе с тем более активного. Тип культуры оказался пониженным, но в писаревском нигилизме была и здоровая реакция против бесплодной романтической мечтательности, бездейственности, лености, эгоистического замыкания в себе, был здоровый призыв к труду и знанию, хотя и односторонним. В нигилизме была элементарная и действительная эмансипация. Огромное положительное значение движение имело для эмансипации женщины. Аналогичный процесс повторился у нас при переходе от типа людей, создавших культурный ренессанс начала XX века, Идеалистическое движение того времени к типу русского коммунизма. Идеологи коммунизма не заметили радикального противоречия, лежавшего в основании всех их стремлений. Они хотели освобождения личности, они объявили восстание против всех верований, всех норм, всех отвлеченных идей во имя этой эмансипации. Во имя освобождения личности они низвергали религию, философию, искусство, мораль, отрицали дух и духовную жизнь. Но этим они подавляли личность, лишали ее качественного содержания, опустошали ее внутреннюю жизнь, отрицали право личности на творчество и на духовное обогащение. Принцип утилитаризма в высшей степени неблагоприятен для принципа личности. Он подчиняет личность пользе, которая тиранически господствует над личностью. Нигилизм проявил насильнический, извне навязанный аскетизм в мышлении и творчестве. Материализм и был таким навязанным аскетизмом, бедностью в мышлении. Принцип личности никак не мог быть основан и укреплен на почве материализма. Эмпирическая личность оказалась лишенной права на творческую полноту жизни. Если бы талантливый Писарев дожил до более зрелого возраста, то он, может быть, заметил бы это основное противоречие, понял бы, что нельзя бороться за личность на почве веры в лягушку. В течение 70-х годов сгладили крайности нигилизма 60-х годов. На мышления радикальной интеллигенции 70-х годов влияли уже не Бюхнер, и Молешотт А. Конт и Герберт Спенсер. Произошел переход от материализма к позитивизму. Обнаружилась реакция против засилья естественных наук. Частично восстановлены были права эстетики, и искусство не отрицалось совершенно. Но идея социального заказа продолжала господствовать над интеллигентским сознанием. Глава третья. Русское народничество и анархизм. Народничество есть столь же характерно...